Глава 7. Этот предмет являлся алтарем, изготовленным из белого камня, который использовали для проверки магической силы. Об этом мне рассказал один очень хороший знакомый, показав изображение в книге. Я изучила его тщательно, в глубине души, надеясь никогда не наткнуться. Даже с нулевыми знаниями об этом мире мне хватило ума догадаться, что оказаться магом с большим потенциалом — не самая хорошая вещь. Банально по причине того, что тебя захотят использовать. Поэтому сейчас, глядя на алтарь, очень хотелось верить, что этот предмет здесь исключительно по забывчивости хозяев, либо в качестве декоративного элемента. Я торопливо прошла мимо него в следующий зал, большой и роскошный, с высокими окнами, хрустальными люстрами. Танцы пока еще не начались. Кто-то кружил возле столиков с закусками, некоторые разбились на группы и что-то обсуждали, некоторые, в основном одинокие девушки либо мужчины, кого-то выглядывали. Очевидно, свою пару. Наверное, мне стоит сделать то же. Осмотрела зал, но принца не нашла. Большая часть девушек разбилась по группкам, стоят и что-то обсуждают. Заметила, как они стали кидать на меня взгляды. Судя по сощуренным глазам и поджатым губам, явно не слишком довольные. Похоже, мое платье пришлось им не по нраву. Мужчины же смотрят совсем иначе, с легким интересом в глазах. Спасибо чудесному платью модистки. Райан, к моему большому сожалению, не оставил никаких четких инструкций, кроме как ждать его. И это даже с учетом того, что он знал. Я никогда не была на таких приемах. Напротив, он сказал, что даже лучше, что я ничего не знаю, буду вести себя совершенно естественно. В мои планы входило только посмотреть на танцующих, полюбоваться нарядами. В общем, всячески получить удовольствие от мероприятия. Ведь каждая девочка в детстве мечтает облачиться в красивое платье и попасть на бал. Даже детская игра такая есть. Так что, можно сказать, мечты сбываются. Девушки и мужчины в безумно красивых нарядах и украшениях. Повсюду ведутся светские беседы. Вот только в детстве я думала, что это сугубо ради вежливости – А здесь же, наверное, столько различных планов обсуждается, договоренностей, подковерных интриг. Какие-то люди кажутся знакомыми по фотографиям из газет. Жаль, имена не всплывают в памяти. Но определенно стоит понаблюдать, кто как себя ведет. Глядишь, в будущем пригодится. Я слишком хорошо понимала, что вряд ли меня кто-то пригласит, кроме Райна, А с ним он останется оговорен заранее. Других же вряд ли будет интересовать какая-то незнакомка в платье, тем более красивых девушек много. Такое ощущение, что я попала на один из конкурсов красоты. В горле пересохло, поэтому направляюсь к одному из фуршетных столов. Мимо проходит компания девушек, разговаривающих куда громче, чем позволяют рамки приличий. Это ужасная идея — пускать на бал кого не попадя. Мало того, что это некрасиво, так эти безродные, наверное, дома закладывают, чтобы купить себе платье а ведь им ничего не светит. Мысленно пожимаю плечами. Меня такие замечания никак не задевают. Никакой трагедии я не испытываю. Как говорится, собака лает, караван идет. Взяла в руки стакан с соком. Сделала первый глоток и внезапно нашла в толпе знакомое лицо. В смысле, лично знакомое, но не слишком. Это был вчерашний незнакомец, который пригласил меня на бал. Я так и не спросила его имя, слишком торопилась идти. А сейчас, судя по направлению, он торопился ко мне через весь зал, хотя, может быть, я ошибаюсь, и он спешил к кому-то другому. Одна из девушек, стоящих неподалеку, ткнула локтем своего соседа, блондина лет двадцати пяти. Тот окинул ее сердитым взглядом, затем она шепотом что-то сообщила, Молодой человек отошел и направился в мою сторону. Причем чуть ли не бегом, настолько быстро, насколько позволяли рамки приличий. Чем быстрее он приближался, тем яснее я понимала. Действительно ко мне. Похоже, мои планы просто подождать принца рискуют накрыться медным тазом. Вчерашний незнакомец тоже явно спешил сюда. Блондин прибыл первым. На мгновение поджал губы, будто бы собираясь с мыслями, что именно мне сказать. И, наконец, произнес. «Я Лансер парр Позвольте вас пригласить на танец». Я как-то не ожидала такого поворота событий. Меня пригласили на танец, да еще и вчерашний незнакомец явно спешит ко мне. Молодой человек все еще стоит и ждет ответа. Правда, периодически оглядывается по сторонам, Непонятно, на ту, кто его ткнул локтем в ребро, или на того, кто спешит к нам. Впрочем, хватит томить его ожиданием. Пора озвучивать ответ. Тем более для меня он совершенно очевиден. «Прошу меня простить, но я не могу», — произнесла. «Во-первых, у меня работа, моя задача принца ждать, а не кружиться в танцах с посторонними мужчинами. Во-вторых, у меня нет никакого желания танцевать с тем, кто этого сам не слишком хочет». «Еще меньше я хочу идти у кого-то на поводу». Краем глаза заметила, что девушка, пославшая парня ко мне, сама поспешила к незнакомцу и что-то ему сказала, что именно непонятно. Да и как-то не очень красиво пытаться рассмотреть, пока со мной настойчиво пытаются поговорить. Пригласивший меня светловолосый мужчина периодически открывал рот, явно хотел что-то еще сказать. В его глазах промелькнуло удивление и вскоре сменилось на злость. «А вы... А я... Там...» Начал он. Похоже, не все мужчины-мастера светских бесед. Либо молодой человек не привык к отказам. Отвесил вежливый поклон. «Простите, я уже занята». Я даже не заметила, как ко мне подошел с другой стороны мужчина в возрасте. Крупный, высокий, широкоплечий, обладатель шикарных черных усов, и солидного брюшка. «Леди, я барон Алистаун», — ответил он, отвесив вежливый поклон. «Не имею чести знать вас, леди». Вежливо ответила. Мужчина дарил меня довольной улыбкой. Он сам по себе выглядел довольным и счастливым. «Вы из какого-то славного рода?» «Нет», — ответила я. О, значит, вы одна из красавиц, которых выбрали люди императора. Я хотел бы пригласить вас на танец. Пришлось отказать и этому человеку. Только в отличие от первого кандидата, он среагировал гораздо спокойнее. Что ж, леди, вашему избраннику повезло. На это мужчина спокойно ушел. Но не успела я расслабиться, как подошел вчерашний незнакомец. При приближении ко мне... На его лице все больше расцветала улыбка. «Добрый вечер, леди. Я очень рад вновь видеть вас». Я неуверенно пробормотала приветствие. Хотелось тоже сказать, что я рада его видеть, но это было неправдой, а лгать почему-то не хотелось. Присутствие этого мужчины рядом меня нервировало, как и то, как женский пол на него смотрел во все глаза. Кроме того, для меня он был неизвестной переменной, от которой я не знала, чего ожидать. «Вы вчера так быстро скрылись, что мы не успели даже поговорить. Неужели я вас напугал?» «Нет», — ответила я, немного смутившись вопросом. «Вы лжете», — ответил мужчина, но в голосе не было и следа злости, просто констатация факта. «Шакар, а ведь он прав, он действительно меня напугал». Просто из-за рамок приличия я не могла так ответить. И что-то интуиция подсказывает, что это не просто везение с его стороны или наблюдательность. Скорее всего, это магический дар. Я много о них читала. Все, что удалось достать. Правда, это может быть еще и действием магического артефакта, но это особо не меняет картины. Что могу сказать? Повезло так повезло. Впрочем, надо бы аккуратно выяснить, может быть, я все-таки ошибаюсь. Хотел бы узнать, по какой причине вы отказались от моего приглашения. «Я не принимаю приглашений от незнакомцев», — твердо ответила я. «Что ж, это правда», — сказал мужчина, усиливая мои подозрения насчет наличия у него магического дара. «Действительно, пора представиться». Антуан Сэрэнс. Представился мужчина и хитро улыбнулся. «Вы можете называть меня Антуан». И я отлично понимала, чему улыбался этот загадочный мужчина. Его имя мне ни о чем не говорило. Он также оставался для меня загадкой, только у этой загадки было имя. Антуан отлично понимал, что его имя мне незнакомо и ничем не помогло. И, судя по выражению лица, был крайне доволен этим». Мужчина так и не назвал своего титула, но он точно был, исходя из реакции девушек, присутствующих в зале. Почти все, кроме меня, знали, кто он, и мне это крайне не нравилось. Это выбивало из колеи и здорово нервировало. «Меня зовут Марая Милс, сообщила я, обдумывая следующий вопрос. Мужчина не поделился родом занятий. «Чем вы занимаетесь?» Прямой вопрос о титуле и должности показался крайне бестактным, поэтому я решила спросить так. В данный момент я просто путешествую и ищу редкости. От этой фразы я невольно поморщилась, в памяти сразу всплыло, что мой дар считается крайне редким. А еще, как и многие здесь, я решил посетить бал и увидеться с принцем Райаном, полагая, большая часть девушек здесь из-за него. Что ж, я тоже была здесь из-за Райна, но странно, что девушки также заинтересованно посматривали и на Антуана, и кажется, это не из-за его яркой внешности. «Надеюсь, вы не одна из охотниц за перспективным женихом», — поинтересовался мужчина. Его взгляд упал на мое платье, вначале на юбку, потом на корсет и лиф. Чем выше был взгляд, тем мне больше хотелось покраснеть. Казалось, он явно не платье рассматривает, а буквально меня раздевает. Покраснеть. И это мне, современной девушке, которая чего только в жизни не носила и очень любила эксперименты. Марая, неужели вы тоже одна из охотниц за младшим принцем? Я удивленно посмотрела на своего собеседника. «Нет», — ответила я, даже не раздумывая. У меня, конечно, контракт с Райаном, поэтому выйти за него замуж было просто моей обязанностью. У мужчин удивленно приподнялись брови. Удивительно. Это правда. Заявил мужчина, окончательно подтвердив догадки, что он явно умеет определять, где правда и где ложь. Тогда что вы делаете на этом балу? Зараза. Сумел задать ещё тот вопрос. Я должна здесь быть». Губы Антуана расплылись в улыбке. Похоже, ответ, который не дал ему толком никакой информации, его позабавил. «Что ж, позвольте пригласить вас на танец?» «Вынуждена вам отказать. Я уже обещала танец другому». «Ничего страшного. В некоторых случаях это простительно». Я уже приготовилась дать ответ на эту фразу, но услышала из-за спины. «А в некоторых нет, Антуан. Например, если первый танец с девушкой уже принадлежит члену императорской семьи», сказал только что подошедший младший принц. «Антуан. Значит, принц знал этого человека. Похоже, здесь только я не имела понятия, что происходит. Я заметила поджатые губы Райна и слегка сощуренные глаза» явно говорящие о том, что он недоволен. Может, это было не самое хорошее знакомство. «Райан, какой приятный сюрприз!» На лице брюнета вновь появилась улыбка. И мне показалось, она не была особо искренней. Впрочем, могу ошибаться. «Вряд ли о моем появлении здесь все знали. Но твой сюрприз!» — заявил Райан. «Решил развеять скуку. И не зря...» «Здесь столько красавиц!» Взгляд Антуана скользнул по мне. «Что ж, наслаждайся, а мне пока стоит приготовиться к открытию бала». Рен взял меня под руку и потащил прочь. Удалившись на значительное расстояние от моего нового знакомого, он, наконец, остановился и произнес. «Умеете вы, Марайя, находить приключения. Мне уже второй раз приходится вас спасать». «Может, расскажете, от чего именно пришлось спасать в этот раз?»